Сегодня пришло коротенькое письмо с признанием в любви. Я, я, я так волнуюсь, оно такое коротенькое. Всего три буквы. <связываем> Учительница спрашивает. Сидоров, ты знаешь, кто такой Пускин? Нет. Как? А Лермонтов? Нет. Нет? А Толстой? Марья Ивановна. А вы знаете Ерёму Косову и Федю Рыжего? Но, но, не, нет. Ну и нефиг меня своей бандой пугать. <реклама> Я, товарищ капитан! Идите, выкопайте окоп для стрельбы с лошади стоя! Есть! <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> Муж вернулся домой и застал любовника со своей сыной, который тут забросился бежать! Ваня... Ваня... О, о бля, ты видала, какая невоспитанность, а? Не мне здравствуйте! Ни жене спасибо, не нам обоим. До свидания. Жизнь начинается в момент рождения. Нет, жизнь начинается в момент. Зачатие? Нет! Жизнь начинается, когда жена с детьми уезжает на дачу!